Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным. Том сороковой, страница сорок первой по сорок седьмую. Товарищи! 4 месяца тому назад, в конце августа 1919 года, мне довелось обратиться с письмом к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Смотри сочинение Пятое издание, том 39, страницы со 151 по 159. Теперь я перепечатываю это письмо полностью для рабочих и крестьян Украины по поводу побед над Деникиным. Красные войска взяли Киев, Полтаву, Харьков и победоносно двигаются на Ростов. В Украине кипит восстание против Деникина. Необходимо собрать все силы, чтобы разбить до конца Деникинские войска, пытавшиеся восстановить власть помещиков и капиталистов. Необходимо уничтожить Деникина, чтобы обеспечить себя от малейшей возможности нового нашествия. Рабочим и крестьянам Украины следует ознакомиться с теми уроками, которые для всех русских крестьян и рабочих Выяснились на опыте завоевания Сибири Колчаком и освобождения Сибири красными войсками после долгих месяцев помещичьего и капиталистического гнёта. На Украине господство Деникина было таким же тяжёлым испытанием, как господство Колчака в Сибири. Нет сомнения, что уроки этого тяжёлого испытания приведут украинских рабочих и крестьян так же как уральских и сибирских к более ясному пониманию задач советской власти и к более твёрдой защите её страница 42 в великороссии помещичье землевладение уничтожено полностью на украине надо сделать то же самое и советская власть украинских рабочих и крестьян должна закрепить полное уничтожение помещичьего землевладения, полное освобождение украинских рабочих и крестьян от всякого гнёта помещиков и от самих помещиков. Но кроме этой задачи и ряда других задач, которые одинаково стояли и стоят перед великорусскими и украинскими трудящимися массами, Есть особые задачи советской власти на Украине. Одна из таких особых задач заслуживает в настоящее время чрезвычайного внимания. Это вопрос национальный. Или вопрос о том, быть ли Украине отдельной и независимой Украинской Советской Социалистической Республикой, связанной в Союз, Федерацию с Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, Или слиться Украине с Россией в единую Советскую Республику? Все большевики, все сознательные рабочие и крестьяне должны внимательно подумать над этим вопросом. Независимость Украины признана и все ЦИКом, Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом РСФСР, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и российской коммунистической партии большевиков. Поэтому само собой очевидно и вполне общепризнано, что только сами украинские рабочие и крестьяне на своём всеукраинском съезде советов могут решить и решат вопрос о том, сливать ли Украину с Россией, оставлять ли Украину самостоятельной и независимой республикой, и в последнем случае какую именно федеративную связь установить между этой республикой и Россией. Как же следует решать этот вопрос с точки зрения интересов трудящихся? С точки зрения успеха их борьбы за полное освобождение труда от ига капитала. Во-первых, интересы труда требуют самого полного доверия. самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии, стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала. Страница 43. Капитал Есть сила международная. Чтобы её победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их. Мы противники национальной вражды, национальной розни, национальной обособленности. Мы международники, интернационалисты. Мы стремимся к тесному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций мира в единую всемирную советскую республику. Во-вторых, трудящиеся не должны забывать, что капитализм разделил нации на небольшое число угнетающих, великодержавных, империалистских, полноправных и привилегированных наций и громадное большинство угнетённых, зависимых и полузависимых, неравноправных наций. Преступнейшая и реакционнейшая война 1914-1918 годов Ещё больше усилило это деление, обострило злобу и ненависть на этой почве. Веками накопилось возмущение и недоверие наций неполноправных и зависимых к нациям великодержавным и угнетающим, таких наций, как украинская, к таким, как великорусская. Мы хотим добровольного союза наций, такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии. Такой союз нельзя существует сразу. До него надо доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверия чтобы дать и жить недоверие, оставленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной собственности и вражды из-за ее разделов и переделов. Поэтому, неуклонно стремясь к единству наций, беспощадно преследуя все, что разъединяет их, мы должны быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам национального недоверия. Неуступчивы. непримиримы. Мы должны быть ко всему тому, что касается основных интересов труда в борьбе за его освобождение от отига капитала. Страница 44. А вопрос о том, как определить государственные границы теперь на время ибо мы стремимся к полному уничтожению государственных границ есть вопрос не основной не важный второстепенный с этим вопросом можно подождать и должно подождать ибо национальное недоверие у широкой массы крестьян и мелких хозяйчиков держится часто крайне прочно и торопливостью можно его усилить то есть повредить делу полного и окончательного единства Опыт рабочей крестьянской революции в России, октябрьско-ноябрьской революции 1917 года, опыт ее двухлетней победоносной борьбы против нашествия международных и русских капиталистов показал яснее и ясного, что капиталистам удалось на время сыграть на национальном недоверии польских, латышских, эстлянских, финских крестьян и мелких хозяйчиков к великороссам, удалось на время посеять розь между ними и нами на почве этого недоверия опыт показал, что это недоверие изживается и проходит только очень медленно и чем больше осторожности и терпения проявляют великороссы, долго бывшие угнетательской нацией, тем вернее проходит это недоверие Именно признанием независимости государств Польского, Латышского, Литовского, Эсляндского, Финского мы медленно, но неуклонно завоёвываем доверие самых отсталых, всего более обманутых и забитых капиталистами трудящихся масс соседних маленьких государств. Именно таким путём мы всего вернее отрываем их из-под влияния их национальных капиталистов. Всего вернее введём их к полному доверию к будущей единой международной советской республике. Пока Украина не освобождена полностью от Деникина, её правительством до Всеукраинского съезда Советов является Всеукраинский революционный комитет, Всеукраинский Ревком. В этом Ревкоме наряду с украинскими коммунистами-большевиками работают как члены правительства украинские коммунисты-боротьбисты. Всеукраинский военный революционный комитет временный орган революционной власти на Украине, созданный постановлением ЦК и СНК Украины 11 декабря 1919 года. в день освобождения Полтавы и Харькова в составе председателя Петровского и членов Затонского, Мнуильского и двух представителей от других партий. В задачи революционного комитета, которому передавались функции ЦК и СНК Украины, входила организация всемерного содействия Красной армии в деле окончательного разгрома белогвардейцев. Ликвидация помещиков и помещичьего землевладения. Установление твердой рабоче-крестьянской власти на территории Советской Украины. Созыв 4-го Всеукраинского съезда Советов немедленно по освобождении большей части украинской земли. Бородьбисты. Члены мелкобуржуазной. националистической партии, возникшей в мае 1918 года после раскола украинской партии социалистов-революционеров. Именовались по названию центрального органа партии и газеты Борьба. В марте 1919 года приняли наименование Украинская партия социалистов-революционеров-коммунистов-бордбистов. А в августе Украинская коммунистическая партия борьбыстов. Партию борьбистов возглавляли Блакитный, Гринко, Шумский и другие. В рядах партии борьбыстов было немало контрреволюционных петлюровских элементов, которые, маскируясь революционной фразой, заявлениями о признании коммунистической платформы, выступали на деле против диктатуры пролетариата. проводили линию на раскол Единого революционного фронта трудящихся Украины и России. Ленинскую оценку партии борьбистов смотри в настоящем томе, страницы 122 и 159. Борьбисты дважды обращались в исполком коммунистического интернационала с просьбой принять их в коминтерн. и признать основной коммунистической партии на Украине. 26 февраля 1920 года Коминтерн принял по этому поводу специальное решение, в котором боротьбистам предлагалось ликвидировать свою партию и влиться в КПБУ. Желание создать на Украине вторую параллельную партию говорилось в резолюции Исполнительный комитет Коммунистического интернационала не может рассматривать иначе, как попытку расколоть ряды трудящихся. В связи с ростом влияния большевиков в крестьянских массах и успехами советской власти на Украине, боротьбисты вынуждены были принять решение о самороспуске. Четвёртая конференция КПБУ, проходившая с 17 по 23 марта 1920 года, высказалось за принятие борьбыстов в ряды коммунистической партии Украины, причём все вновь принятые были подвергнуты перерегистрации. Впоследствии, однако, многие борьбисты продолжали вести антисоветскую деятельность, возглавляя борьбу контрреволюционных, бурразно националистических элементов на Украине. Страница 45. Боротьбисты отличаются от большевиков, между прочим, тем, что отстаивают безусловную независимость Украины. Большевики из-за этого не делают предмета расхождения и разъединения. В этом не видят никакой помехи дружной пролетарской работе. Было бы единство в борьбе против ига капитала за диктатуру пролетариата, а из-за вопроса о национальных границах, о федеративной или иной связи между государствами коммунисты расходиться не должны. Среди большевиков есть сторонники полной независимости Украины, есть сторонники более или менее тесной федеративной связи, есть сторонники полного слияния Украины с Россией. Из-за этих вопросов расхождение недопустимо. Эти вопросы будет решать всеукраинский съезд советов. Если великорусский коммунист настаивает на слиянии Украины с Россией, его легко заподозрят украинцы в том, что он защищает такую политику не по соображениям единства пролетариата в борьбе с капиталом, А по предрассудкам старого великорусского национализма, империализма. Такое недоверие естественно, да и в известной степени неизбежно и законно, ибо веками великороссы впитывали в себя под гнётом помещиков и капиталистов позорные и поганые предрассудки великорусского шовинизма. Если украинский коммунист настаивает на безусловной государственной независимости Украины, его можно заподозрить в том, что он защищает такую политику не с точки зрения временных интересов украинских рабочих и крестьян в их борьбе против иго-капитала, а в силу мелкобуржуазных, мелкохозяйских национальных предрассудков. Том 40. Страница 45-я. Ибо опыт показывал нам сотни раз, как мелкобуржуазные социалисты разных стран, всякие якобы социалисты польские, латышские, литовские, грузинские меньшевики, эсеры и прочие, перекрашивались в сторонников пролетариата с единственной целью протащить обманом политику соглашательства своей национальной буржуазии против революционных рабочих. Это мы видели на примере Керенщины в России в феврале-октябре 1917 года. Это мы видели и видим во всех и всяческих странах. Взаимное недоверие между великорусскими и украинскими коммунистами возникает таким образом очень легко. Как же бороться с этим недоверием? Как преодолеть его и завоевать взаимное доверие? Страница 46-я Лучшее средство к тому совместная работа по отстаиванию диктатуры пролетариата и советской власти в борьбе против помещиков и капиталистов всех стран, против их попыток восстановить свое всевластие. Такая совместная борьба Ясно покажет на практике, что при каком угодно решении вопроса о государственной независимости или о государственных границах великорусским и украинским рабочим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз. Ибо иначе капиталисты Антанты, согласия, то есть союза богатейших капиталистических стран Англии, Франции, Америки, Японии, Италии Задавят и задушат нас падиночки. Пример борьбы нашей против Колчака и Деникина, которых снабжали деньгами и оружием эти капиталисты, ясно показал эту опасность. Кто нарушает единство и теснейший союз великорусских и украинских рабочих и крестьян, тот помогает Колчакам, Деникиным, капиталистам-хищникам всех стран. Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны с величайшей строгостью преследовать в своей среде малейшее проявление великорусского национализма, ибо эти проявления, будучи вообще изменой коммунизму, приносят величайший вред, разъединяя нас с украинскими товарищами и тем играя на руку Деникину и Деникинщине. Поэтому мы великорусские коммунисты должны быть уступчивы при разногласиях с украинскими коммунистами, большевиками и боротьбистами. Если разногласия касаются государственной независимости Украины, форм её союза с Россией, вообще национального вопроса, неуступчивы и непримиримы. Мы все, и великорусские, и украинские, и какой угодно другой нации коммунисты должны быть по отношению к основным коренным одинаковым для всех наций вопросом пролетарской борьбы, вопросом пролетарской диктатуры, недопущения соглашательства с буржуазией, недопущения раздробления сил, защищающих нас от Деникина. страница 47 Победить Деникина, уничтожить его. сделать невозможным повторение подобного нашествия таков коренной интерес и великорусских и украинских рабочих и крестьян борьба долгая и трудная ибо капиталисты всего мира помогают деникину и будут помогать разного рода деникинам в этой долгой и трудной борьбе мы великорусские и украинские рабочие должны идти теснейшим союзом ибо по одиночке нам наверное не справиться каковы бы ни были границы Украины и России, каковы бы ни были формы их государственных взаимоотношений, это не так важно. В этом можно и должно идти на уступки. В этом можно перепробовать и то, и другое и третье, от этого дело рабочих и крестьян, дело победы над капитализмом не погибнет. А вот если мы не сумеем сохранить теснейшего союза между собой, союза против Деникина, союза против капиталистов и кулаков наших стран и всех стран. Тогда дело труда, наверное, погибнет на долгие годы, в том смысле, что и советскую Украину, и советскую Россию тогда смогут задавить и задушить капиталисты. И буржуазия всех стран И всяческие мелкобуржуазные партии, соглашательские партии, допускающие союз с буржуазией против рабочих, больше всего старались разъединить рабочих разных национальностей, разжечь недоверие, нарушить тесный международный союз и международное братство рабочих. Когда буржуазии удастся это, дело рабочих проиграно. Пусть же коммунистам России и Украины удастся терпеливой, настойчивой, упорной совместной работой победить националистические происки всякой буржуазии, националистические предрассудки всякого рода и показать трудящимся всего мира пример действительно прочного союза рабочих и крестьян разных наций в борьбе за советскую власть, за уничтожение гнёта помещиков и капиталистов. за всемирную федеративную советскую республику Н. Ленин 28.12. 1919 года. Правда номер 3, и Известия в циг номер 3, 4 января 1920 года. печатается по тексту газеты Правда, сверенному с рукописью.